Глава тринадцатая В эту ночь Амара, словно дикий зверь, терзала бессонница. Кругом еще не все уснуло. С улицы доносили смех разговоры. Вдали слышали жалобные звуки флейты. В переулке какой-то пьяница пытался довести до конца невеселую протяжную песню. Густой Низкий голос упрямо возвращался все к одним и тем же словам. «Я остался один, совсем один, наедине с самим собою». На последнем слове песня обрывалась, и, казалось, певец не будет продолжать ее. Так долго длилась пауза. Но он начинал снова. Это были те же слова Амар не мог бы подсчитать, сколько лет подряд он слышал этот пьяный голос, всегда в один и тот же час. Это был Мухаммед Ширак, который каждый вечер напивался пьяным и пел. Я остался один, совсем один, наедине с самим собою. Тишина углубилась. Все теперь спало, кроме этого упрямого голоса, который запинался, но все же не терял мрачной надежды допеть песню до конца. Амар сел на постели и стал смотреть через отворенную дверь на небо. Было светло, как днем. Он вышел и, расположившись на галерее, которая тянулась вдоль их комнаты, принялся считать звезды утопавший в молочной белизне. Он не мог оторваться от чар этой сверкающей ночи. Широко открыв глаза, окончательно проснувшись от свежести, он разглядывал темные громады строений, возвышавшихся по соседству. Затем устремлял свой взгляд в ласковый родник неба, в котором плескали звезды, и думал... «Я больше не знаю, кто я такой». Ширак уже не пел. Теперь он говорил тихим, низким голосом. Амар подумал об Акаше и невольно задал себе вопрос. «Где мог быть в этот час ткач, сменивший свое ремесло на посох и котомку странника?» Затем Амар вспомнил о Хамиде Сарадже. Когда его заключили в лагерь, всем показалось, что умолк голос всего народа. Остались только немые толпы запуганных людей. Они вдруг стали бояться опасности, которые раньше пренебрегали. Сделались подозрительными. В воздухе потянуло холодком. Амар дрожал. Он взял подушку, на которую облокачивался, и возвратился в комнату, наполненную размеренным тихим дыханием сестер и матери. Он растянулся на постели и заснул, охраняемый этой ночью ясной и чарующей. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления, ВОЗ. Октябрь месяц 1979 года. Звукорежиссер Федорова. Читал Потоцкий.